К насередину пришел родственник и принес в подарок утку. Птицу приготовили и съели. Вскоре стали приходить многочисленные гости, и каждый назывался «другом друга того человека, который принес тебе утку». Естественно, каждый надеялся на радушный прием и щедрое угощение. Мула долго терпел непрошенных гостей. Но однажды к нему приехал незнакомец и сказал «Я друг друга твоего родственника, который принес тебе утку». И, подобно другим, он сел и стал ждать, что его накормят. На середин поставил перед его носом котел с кипятком. «Что это?» — спросил незнакомец. Мула ответил «Это суп» из супа, сваренного из утки, которую мне принес друг твоего друга.